Пошаговое описание техники МС. Первый этап. Закрываем глаза. Казалось бы, это простое условие и не обязательно выделять его в особый шаг. Но на самом деле это очень важно. Вы должны подойти к каждому действию, производимому вами, максимально осознанно. То есть вы должны полностью отдавать себе отчет в том, что, как, зачем и почему вы делаете. Закрывая глаза, вы должны делать это осмысленно, понимая, что таким образом вы перекрываете доминирующий канал получения информации, который поддерживает активность сознания. В бодрствующем состоянии основная доля информации поступает к нам именно через орган зрения – глаза. Когда внешний мир предстает перед нами в виде зрительных образов, подсознание вынуждено отступает на второй план – так как зрение дает огромную работу сознанию. Поэтому при открытых глазах, образно говоря, дверь в подсознании находится в десятках километрах от вас. А закрыв глаза, вы приблизились к этой двери вплотную. Вот почему это так важно, закрыть глаза. Закройте глаза и представьте, что вы опустили завесу между собой и видимым миром. Вы позволяете внешнему миру на время исчезнуть из области вашего восприятия. Внешнего мира нет, есть лишь внутреннее пространство, в котором вы оказались. Шаг 2. Изменение положения глаз. Теперь вам нужно постепенно войти в состояние между сном и явью, когда подсознание максимально активно, а сознание при этом не спит. находясь в созерцательном состоянии. Лучший способ для этого – менять положение глазных яблок за закрытыми веками. Мозг воспринимает это как команду перейти к другому способу функционирования, изменить характер волн мозговой активности, от бета-волн перейти к альфа, а затем тета-волнам. Важное предупреждение – Не нужно пытаться двигать глазными яблоками под закрытыми веками. Такие попытки лишь приведут к возникновению напряжения мышц в области глаз и век. Все, что вам нужно, это расслабить веки и с закрытыми глазами представить себе, что вы смотрите вверх, будто хотите увидеть свой лоб, не заботясь при этом о положении глазных яблок, а сосредоточив внимание лишь на этом внутреннем взгляде. Это ощущение должно быть для вас комфортным, безо всякого напряжения. Если напряжения в глазах нет, значит вы все делаете правильно. Затем представьте себе, что вы направляете взгляд вниз, как будто хотите увидеть свой подбородок. Затем снова медленно переведите взгляд со закрытыми веками вверх. Повторите два 3 раза. Затем представьте себе, что ваш взгляд устремлен внутрь вашей головы. И опять же, не надо стараться поворачивать глазные яблоки. Просто представьте себе взгляд, направленный не наружу, не на внешний мир, как мы обычно смотрим, а внутрь головы. Ваши глазные яблоки сами примут при этом правильное для техники МС положение. «Не заботьтесь специально об этом положении». Просто спокойно и расслабленно смотрите внутрь. Шаг третий. Замедляем дыхание. Теперь это новое положение класса надо дополнить особым типом дыхания. Сначала заметьте, как вы дышите. В бодрствующем состоянии наше дыхание обычно довольно частое и глубокое. В состоянии между сном и бодрствованием дыхание само собой замедляется и становится более поверхностным. Мы можем сознательно изменить свое дыхание так, чтобы оно помогло нам погрузиться в нужное нам состояние. Вспомните, как дышит сонный или даже спящий человек. Начинайте дышать так же. Замедляйте дыхание. Пусть вдохи и выдохи будут как можно более продолжительными. При этом вы должны дышать бесшумно или еле слышно. Нос не должен с силой втягивать воздух. Пусть процесс дыхания идет самопроизвольно. Вы просто позволяете воздуху входить в ваши дыхательные пути и выходить обратно, и не прилагаете к этому никаких усилий. Представьте себе, что центр дыхания находится внутри вашей головы. Вы дышите не носом, а областью в угловине головы за носом. Туда же, в область внутри головы, устремлён и ваш внутренний взгляд. Дышите все медленнее и тише. Вы погружаетесь внутрь окружающей вас другой реальности. Шаг четвертый. Приветствуем другую реальность. Ваши глаза по-прежнему направлены внутрь. И все же вы видите, или скорее ощущаете, некое пространство, в центре которого вы находитесь. Вам надо сориентироваться в этом открывшемся перед вами внутреннем пространстве. Мысленно взором окиньте его. Посмотрите по сторонам. вверх, вниз. Вы можете почувствовать, что у этого пространства нет на, нет стены потолка. Оно безгранично во все стороны. Перед вами другая реальность. Осваивайтесь в этой другой реальности столько времени, сколько вам нужно. Закрывая глаза, мы все видим перед собой некое пространство. Но чтобы воспринять его как другой мир, другую реальность, требуется время. Мысленно, без слов, поприветствуйте эту другую реальность. Вы совсем близко подошли к живой вселенной. Чтобы поприветствовать ее без слов... Достаточно мысленно распространить по открывшемуся перед вами пространству ощущение добра, любви, тепла. Сделайте это так же, как бывает с вами, когда вы рады видеть перед собой любимого человека, ребенка, домашнее животное. Тепло, спонтанно рождающееся в вашей груди в таких случаях. вы можете научиться вызывать осознанно. Создайте в себе ощущение тихой радости, мягкого тепла, доброжелательности, и представьте себе, что это ощущение превращается в волну или словно бы в круги на воде, плавно распространяющиеся вокруг вас в вашем внутреннем пространстве за закрытыми глазами. Таким образом, вы сформируете энергетический посыл, соответствующий дружескому приветствию, и направите его в окружающее пространство. Скорее всего, вы почувствуете отклик. Волна тепла вернется к вам, коснется вас, создав приятное ощущение комфорта и безопасности. Это начало контакта с живой вселенной. Пока она для вас еще безрика, но ее живое присутствие, ее ответ вы уже ощутили. Шаг пятый. Осматриваемся в пространстве другой реальности. Вы почувствовали отклик. Вам хорошо, тепло и комфортно. Вы не гость в этом открывшемся вам мире. Вы его полноправный обитатель и исследователь. Но для начала вам нужно лишь немного осмотреться, чтобы получить представление о том, где вы находитесь. Потратьте на это совсем немного времени, буквально секунды. Этого хватит, чтобы осмотреться. А к более серьезному исследованию пространства другой реальности мы перейдем позже. Пока же вы можете заметить, что здесь можно двигаться в любом направлении. Вверх, вниз, в стороны. без ограничений. Вы можете мысленно перенести ваше внимание в пространство за вашей спиной и понять, что и там тоже продолжается пространство другой реальности. Вы можете путешествовать в этом внутреннем пространстве. Со временем вы узнаете, что здесь можно найти все, что вам необходимо. Если вам необходимо будет исцеление, вы найдете в этом внутреннем пространстве особые области, где происходит исцеление. Вы можете найти там зоны отдыха, пополнения сил, и зоны творчества, развития своего созидательного потенциала, а также зона знания, где вы сможете открыть для себя необходимые вам истины. Любые типы энергии и информации, необходимые вам, Присутствует там, в пространстве другой реальности, живой Вселенной. Здесь нет времени, и вы можете перемещаться в любые точки прошлого и будущего. Хоть и говорят, что прошлое изменить нельзя, это не совсем так. В вашей обыденной жизни прошлое действительно кажется неизменным, ведь нельзя изменить события, уже имевшие место. Но в пространстве живой Вселенной – всё не так. Вы можете перенестись в прошлое и изменить его энергии. Например, трансформировать их из негативных в позитивные. И это будет равносильно переписыванию прошлого. События останутся те же, но теперь они будут иметь совсем другой смысл и другое позитивное значение для вас. Устраняя негатив из прошлого, Вы измените к лучшему и свое настоящее и будущее. Ведь в пространстве живой вселенной все взаимосвязано. Прошлое влияет на нас отсечь его никак нельзя, но можно его переписать. Вы можете при желании заглянуть и в будущее, чтобы ощутить, что ждет вас в нем. Но это всё немного позже. Пока же вы лишь осматривайтесь, чтобы получить самое первое представление. о пространстве другой реальности. На данном этапе для вас будет достаточно ощутить, что эта реальность многогранна, многолика, бесконечна как в пространстве, так и во времени, и в ней можно найти абсолютно всё, что вам необходимо. Оцените свои ощущения. Если вы все делаете правильно, они должны быть приятными. Это неудивительно, ведь весь ваш организм сейчас ощущает комфорт. Вы, наконец, отвлеклись от внешнего мира. Вы обратились к внутреннему пространству, миру, где живет ваша душа. И ваше тело и ваша душа взаимно рады, наконец, состоявшейся встрече. Отсюда состояние радости и комфорта и самые приятные ощущения, которые вы испытываете. Однако, если вы устали, чувствуете некое утомление или дискомфорт, или если первые пять шагов техники заняли у вас довольно много времени, на первый раз вам достаточно контактировать с другой реальностью. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, мысленно перенеситесь во внешний мир, вспомнив обстановку, в которой вы находитесь, и только после этого открывайте глаза. Дальше прислушайтесь к телу. Сделайте то, что ему хочется. Потянитесь, зевните, потрите глаза, разомните мышцы. Не спеша встаньте и сделайте несколько несложных физических упражнений. Через какое-то время, когда почувствуете, что готовы, вы сможете начать все сначала и пойти дальше. Если же утомления нет и вы испытываете только приятное ощущение, Переходите к следующему шагу.